Глава п я н а д ц Наутро княгиня послала справиться о здоровье и в а н Максимовича и сказать, что будет вечером. Действительно, часов в семь экипаж ее подкатил к маленькому свежевыкрашенному домику. Располагая пробыть у друга довольно долго, княгиня отправила домой кучера и людей с приказанием приехать часов в десять. Смиредев на этот раз не вышел на крыльцо встречать княгиню, а ждал ее в столовой. Как только вошла она, он обернулся к своему человеку и крикнул. «Ну ты теперь, индюк, валяй живо! Досмотрите да вы, чтобы в полночь всем дома быть!» «Изволите видеть», — объяснил Смиредев княгине, когда они вошли в гостиную. «Черти эти все собрались за раз в гости. Что будешь делать? Отпустил». «Какой-то там леший именинник, посидим мы с вами одни». Княгиня заметила в голосе друга какую-то странную интонацию, новую для н е ё и они прошли в кабинет. Когда шаги и голоса людей замолкли совершенно и в доме, и на дворе, Смиредев посидел минут с десять и вышел, оставив княгиню одну. Явившись снова через несколько минут, Он выговорил как-то странно, с короговоркой, будто смущаясь. «Княгинюшка, ведь сегодня четверг. Я все напутал ради Создателя. Не в защите. Побудьте тут у меня часок, а мне надо отлучиться беспременно, тут по соседству, к приятелю. Дело важнеющее, е а у меня из ума вон». Княгиня изумленным взором отвечала на это объяснение. «Как же, Иван м а к с и м о в и ч «На дворе сыро, свежо, ведь вы больны, совсем простудитесь». «Ничего, ничего, это тут рядом. Только не в з а щ и т е часика через два я вернусь. Совсем из ума вон!» и с м и р е д е в быстро пошел к дверям, потом обернулся и прибавил будто с умыслом. «Только чур, княгиня, сторожить мой дом и мое имущество». Княгиня все так же изумленно смотрела ему вслед, но не потому, чтобы ей казалось странным, что Иван Максимыч, позвав ее в гости, сам бесцеремонно уходит по делу, оставляя ее совершенно в пустом доме. Княгиня удивилась лицу и голосу своего друга. Он как-то необычно смотрит, еще страннее говорит, уж не случилось ли чего бедового с добрым Иваном Максимычем. Но как последняя дверь хлопнула за ним вдали, и княгиня осталась одна о д е н ь е х о н ь к а среди мертвой тишины, ей вдруг пришла на ум внезапная мысль и внезапная надежда, от которой она вздрогнула и чуть не вскрикнула. «Неужели в с ё устроил Смиредев?» – прошептала она. «Неужели? Как? Будет сейчас, сию минуту, он?» И словно в ответ на вопрос этот, который замер на ее губах, в соседней комнате послышался какой-то шорох, будто сдвинутая мебель, и затем быстрые шаги приближались к двери. Княгиня замерла на своем месте, и если бы в эту минуту дали ей выбирать, кого увидеть вдруг на пороге полуосвещенной комнаты, ужаснейшего и злейшего разбойника или его, то ей казалось, что она не колеблась ни минуты, предпочла бы встретиться лицом к лицу с душегубом. Злодей только убьет ее, а он... Вместе с ним близится к ней и овладевает ею всемогущая чара, затмевающая рассудок. Испуганно глянув в растворенную дверь и увидя Хорвата на пороге горницы, княгиня тихо ахнула и закрыла глаза. Он бросился к ней, и она, испуганная, беспомощная, отдалась в эти обхватившие ее объятия. Он молча увлек ее на диван, посадил около себя. «Это он, здесь, со мной», мысленно повторяла она себе, будто не веря, будто объясняя себе непонятную и невозможную действительность, и боясь, что это сон, бред, боясь, что вот сейчас откроет она глаза и очутится одна в своей горнице княжих палат». Сколько раз бывал этот сон, и горько бывало пробуждение. «Мари, Маша, ангел мой!» — слышит она упылающего лица своего. И, открыв глаза, полные с л ё з счастья, она поглядела наконец, будто сознала вполне и поверила, что он здесь, близ н е ё